Глава 13. Очень смешно! Фыркнул я. Эта байка ходит по миру с незапамятных времен. Отличается лишь способ, как это произойдет. Вот только я не шучу. Взгляд мужчины был абсолютно серьезен. Скажи, ты никогда не задумывался, что есть разрыв? Мы убиваем там монстров. Собираем ресурсы, и все это никак не заканчивается. Похоже на какую-то компьютерную игрушку, не так ли? Вот только мы не в игре живем. Все ресурсы конечны и не возникают из ниоткуда. Это и есть тайна, о которой узнал твой предок. Земли, что мы находим за разрывами, частицы других миров, уничтоженных миров. Именно появление разрывов в пространстве и знаменует скорую гибель мира. К сожалению, это все, что удалось узнать. Стоит ли за этим кто-то, или все происходит само по себе, мы не знаем, как и конкретный способ, как это должно произойти. Но разрывы начали появляться сотни лет назад. А вы говорите «скоро», — нахмурился я. Уж больно правдиво звучали его слова. «Скоро не в нашем понимании. Что такое тысяча лет для Вселенной? Ничто?» И все это время сила разрывов и их количество медленно росли, как и общий магический фон планеты. Нас будто к чему-то готовят. Вот только уверен, то, что случится, нам не понравится. Допустим. Только допустим, что это правда. Немного неуверенно кивнул я. Что это меняет? Сомневаюсь, что мы хоть что-то сможем сделать с этим. Даже совокупной силы всех магов вряд ли хватит, чтобы справиться с тем, что способно разрушить миры. Ты прав. Но не совсем. Ты наверняка слышал, что маги прошлого были сильнее нас. Вот только это лишь часть правды. Скажем так, если поместить нынешних магов в те же самые условия, что и наших предков, то количество хотя бы тех же владык станет больше. А все потому, что с повышением общего магического фона повысился и общий потенциал магов. Его не реализуют, это да. Но это уже совсем иной вопрос. Устало прикрыл он глаза на пару секунд и продолжил: Влад, цепишь и Василий Темные верили, что смогут предотвратить уничтожение, когда придет время. И все для этого делали, в том числе старались сделать одаренных сильнее. Увы, все это закончилось, когда к власти пришли Романовы. Они, наоборот, хотели ослабить общую мощь подданных, дабы их власть не отобрали силой. Могу их понять? Тогда положение Романовых на престоле было крайне слабо. И они старались всеми силами его укрепить. Вот только позже, когда в этом уже не было особой нужды, все уже стало традицией. Причем подобное происходит во всем мире. Правителям не нужны сильные подчиненные, Им нужны те, кем легко управлять. Лишь угроза со стороны разрывов и других государств не позволяет окончательно расслабиться. «Так что вы предлагаете? Свергнуть Романовых?» Усесться на престолы и устроить глобальную войну, чтобы в ней люди стали сильнее? Меня подобное как-то не прельщает, особенно учитывая, что даже если то, о чем вы говорите, правда, то не факт, что все случится в нашем или хотя бы в ближайшем поколении», — покачал я головой, смотря ему в глаза. «Нет, конечно же нет. Точнее, не совсем. Насчет первой части плана я не против». «Именно в этом поколении у нас и есть все шансы. Да, кому-то слияние линий Цепиша и Рюриковичей может не понравиться. Вот только совсем не из-за репутации вашего рода. Все же Рюриковичи тоже не были белыми и пушистыми. А местами они творили и кое-что похуже, чем Дракула. Стоит только вспомнить Ивана Грозного. И даже так, их до сих пор уважают за все, что они сделали для государства российского». Глотнул он из бокала. «Если говорить честно, то и Романовы многое сделали для государства. Нельзя не отметить заслуги того же Петра I. Вот только фактически их род давно прервался, и после Петра не было столь же достойных правителей. Вы можете вспомнить Екатерину Великую? Да. Вот только она была Романовой лишь формально. Александр II. Да, он был хорошим императором, не буду спорить». Вот только отмена крепостного права была необходима, и произошло бы в любом случае. Ну и все. Больше я, пожалуй, не могу выделить никого из Гринштейн-Гатторпов. Впрочем, это лишь мое личное мнение. Другие могут с этим не согласиться. Но я точно знаю, что людям надоели немцы на нашем троне, что так и не стали полностью своими в нашем обществе. Именно поэтому я готов поддержать вас, когда придет время. Насколько мне известно, вы и сами не в самом лучшем положении сейчас. Рот уже давно утратил свое былое влияние. Не стану отрицать, что есть, то есть, развел он руками. С тем влиянием, что было у нас раньше, нынешнее не сравнится. Однако не стоит сбрасывать нас со счетов. Кое-какое влияние у нас еще вполне осталось. А вот с силой дела обстоят даже лучше, чем в былые годы. Нынешнее поколение весьма талантливо. Моя дочь взяла уже третий ранг, хотя вы ровесники. Неплохо, не правда ли? Как-нибудь вас с ней познакомлю, да и другие родственники не отстают». «Неплохо, неплохо», — с легкой завистью покачал я головой. «Так что подумайте. Мы можем помочь друг другу. Даже если в итоге ничего не получится, жалеть я ни о чем не буду». Предпочту увидеть на троне пусть и крайне дальнего, но родственника, прямого потомка линии и Рюрика, чем этих немцев. Я вас услышал, — кивнул я, не спеша соглашаться. И если мне вдруг понадобится помощь, буду знать, к кому обратиться. Вот только пока слишком рано даже думать о подобном. Понимаю. И все же подумайте. Впрочем, вы и сами понимаете, что иного выбора нет. И он был прав. Абсолютно прав. Другого выбора и вправду не было. Я уже все давно обдумал. Сбежать — не вариант. Я не брошу своих людей. Да и с моим происхождением меня достанут в любой точке земного шара. Согласиться на предложение сына ректора — еще смешнее. Он тоже поспешит избавиться от возможной проблемы, как только предоставится возможность. Я ни на секунду не поверил его словам. Пусть не я, так мои потомки будут представлять для Романовых угрозу, которую будет необходимо устранить. Меня подталкивают к данному пути, и я понимаю, почему. Каждый ищет собственную выгоду, а то, что она будет, никто не сомневается. В текущей обстановке, когда все куски пирога уже распределены, но строить немного хаоса и сменить человека, что распределяет куски, Будут не против очень многие. И это только самый очевидный мотив. Вот только если бы даже захотел прямо сейчас, я ничего не смогу сделать. Нужно куда больше сторонников и силы. Шуйские, Морозовы. Влиятельные рода, но противники не хуже. Пройдет не один год, прежде чем получится даже задуматься об этом всерьез. Разве что внезапно не погибнут все прямые потомки Романовых и не будет созван Новый Земский Собор. Но даже так, вряд ли все получится, да и не смогу я добраться разом до всех. Я маг, но не волшебник. Чудес делать не умею. Спасибо за приглашение, но на этом я отклонюсь, Став со своего места, попрощался я. Конечно. Когда примите решение, сообщите мне. Впрочем, я и так уже знаю ответ». «Так что понемногу начну подготовку», — хитро ухмыльнулся этот старый лис. Мне даже нечего было ему возразить. Так что я просто покинул этот дом. Лишь усевшись в машину, удалось немного расслабиться. «Господин?» — обеспокоенно спросила Инга, смотря на меня с переднего сиденья машины. Все в порядке. Просто у меня иногда складывается впечатление, что это не столица, а какой-то клубок змей, где у каждого своё на уме». А я прямо посреди этого клубка. «Можете даже не сомневаться, все так и есть», — без тени улыбки ответила она. «Каждый ищет свою выгоду. Доверять нельзя никому». «Даже тебе?» — ухмыльнулся я. «Я бы хотела сказать иначе, но...» На миг она замерла. «Даже мне. Мой род уже сотни лет верно служит вашему. Когда-то мы пожертвовали всем, чтобы отправиться вслед за вами. И поступим так же вновь, если понадобится. Ведь знаем что эта верность взаимна, и вы нас никогда не бросите. Вот только что, если встанет выбор между выживанием нашего рода и вашего. Как я поступлю тогда? Честно могу сказать, не знаю. Так что, господин, не доверяйте даже мне. Я ценю твою честность. Но знаешь, если не доверять совсем никому, то зачем вообще жить? Пожалуй, тебе я все же буду доверять безоговорочно. Ну, а если предашь? Что ж, «Значит, я это заслужил?» «Господин, вы...» — набрала воздуха девушка и резко развернулась, продолжив куда тише. «Дурак, вот вы кто!» Машина сдвинулась с места, а я лишь довольно улыбнулся. «Обожаю, когда вечно строгая Инга становится такой. Не так часто удается ее засмущать, но от этого подобные моменты становятся лишь ценнее». Впрочем, очень скоро мысли перетекли на разговор с Шуйским. Если с его предложением помочь усесться на местечко повыше все было понятно, то вот новости о возможной гибели мира мне не особо понравились. Да, человечество на протяжении всего своего существования говорит об этом. Величайший страх всех людей. Вот только он не спешит исполняться. И тут мне заявляют, что это правда. Вряд ли мне врут, прикрываясь именами наших предков. На такое ни один аристократ не пойдет значит, примем за аксиоуму, что это правда. По крайней мере, мои предки точно считали это истиной. Увы, память об этом в моей голове никогда не всплывала. Может, в будущем, и тогда я смогу узнать, почему предок был так уверен, что это произойдет? Да, настолько, что решился пойти под руку Рюрикевичем. Если честно, я давно задумывался о происхождении земель за разрывами. Сейчас же убедился в истинности одной из мыслей. Ну или хотя бы повысил вероятность правдивости этого. И что же делать? Просто забить и жить как прежде? Боюсь, я не смогу. Ведь это затронет и будущее моего рода. А значит, с этим нужно что-то делать. И единственное, что я в данный момент могу, это становиться сильнее. Да. Невероятно банально... Но это единственный вариант, который мне доступен в текущий момент. Нужно стать достаточно сильным, чтобы суметь отразить любую угрозу, вот и все. Банально и просто. Но так как я и так стремился к силе, то фактически для меня это знание ничего не меняет. Может, цель слегка и изменилась, но методы все те же. Сила, союзники, деньги. Вот три столпа, на которых стоит весь мир. С первым все понятно. Я в процессе. Вторых уже нашел, но пока этого недостаточно. Ну а деньги? Это скорее бонус, благодаря которому я смогу получить чуть больше силы и союзников. Главное, Ари не говорит, что золото — не главное в жизни. Боюсь, он меня не поймет. Точно не поймет. Позже вечером ко мне заявился неожиданный гость. Когда слуги сообщили, я сильно удивился и уж подумал, что что-то случилось. Давид лично заехал в гости, чего я совсем не ждал. Так что, расположившись в гостиной, мы начали разговор. «Что?» — начал было я, но был прерван. «Подожди! Прежде я должен кое-что сделать!» Вскочив со своего места, Багратион глубоко поклонился мне. «Прости! Прости за то, что тебя пытались отравить! Это моя вина! Я полностью признаю ее! чего?» «Я же говорил, что ты тут ни при чем, став и, подойдя ближе, положил руки ему на плечи. «Это могло произойти где угодно. Да и, уверен, еще произойдет. Уж поверь, меня не в первый раз пытаются отравить. И все же это я пригласил тебя туда. Более того, это был ресторан под покровительством нашего рода. Сейчас я извинился не только от себя, но и от имени всего рода Багратион». твердо смотря мне в глаза, ответил он. «Мы уже ищем сообщников-виновников!» «Да уже весь город об этом знает», — кивнул я. Еще бы! Все на ушах стоят с прошлого вечера. Люди Багратионов шестят все места, так или иначе связанные с османами. И никто не смеет им мешать, потому как те в своем праве. Местами даже палку перегибают, но они жестят. Именно поэтому мои люди хоть и ищут то же самое» но старается не отсвечивать, следя за тем, куда бегут скрывающиеся от багратионов. Возможно, это и даст свой результат. По крайней мере, я надеюсь на это. Оставлять подобное безнаказанным я точно не собираюсь. Пора османам вспомнить, почему они до дрожи боялись моего предка. Я говорил с отцом, он признает нашу вину и в качестве виры передает этот самый ресторан тебе в собственность. «Погоди, это уже слишком». «Говорю же, я не считаю ни тебя, ни твой род виновными», — покачал головой. «Я не могу принять его». «Это уже не важно, что ты сам думаешь. Это решение главы рода. Законы гостеприимства нерешимы. Пусть это и не был наш дом, но наши владения. В первом варианте все было бы куда хуже, так что не спорь, просто прими. Не обижай нас отказом, брат», — с остальной уверенностью произнес Давид. «Ладно, пусть будет так», — тяжело вздохнул, поняв, что спорить бесполезно. «Тогда вопрос улажен. Забудем об этом. Эд, это? Еще не все. Это была только материальная часть. Но от такого проступка нельзя откупиться лишь презренным металлом. Теперь мы тебе должны. Что бы ни случилось, ты можешь обратиться к роду Багратион, и мы поможем. Неважно, что это будет. Тебе достаточно просто сказать «клянусь». И вот это было очень серьезно. Такими клятвами не разбрасываются, тем более если она была принесена наследникам рода. Теперь я и вправду могу попросить что угодно, и они исполнят. Правда, если просьба будет противоречить их чести, то уже после ее исполнения могут избавиться уже от меня. Ведь это багратионы, один из сильнейших в военном плане родов. С их личной армией мало кто может сравниться. Одно слово, и уже через пару дней Валахия вернется под власть рода Цепиш. Они просто сметут батари, несмотря на всех, кто стоит за их спинами. Впрочем, как бы это ни было заманчиво, я не собирался пользоваться этим обещанием, хоть оно могло принести мне невероятные выгоды. Глупо? Кто-то может сказать, что да. Якобы надо пользоваться моментом и брать от жизни все. Вот только уж больно это похоже на проверку со стороны главы рода проверку дружбы и чести. Воспользуйся я подобным, и уважать меня перестанут. Причем такое же отношение будет и ко всем моим потомкам. Дружбе с Давидом, скорее всего, настанет конец, но просьбу они исполнят, это да. Стоит ли оно того? Не уверен. Багратиды — древнейший род, что уделяет вопросам чести очень много внимания. А мне совсем не хочется их разочаровать. Да и сам понимаю, что это неправильно. Что ж, да будет так. Тогда я клянусь, что не воспользуюсь твоей клятвой, — решившись, ответил я. Влад, ты дурак, — странно посмотрел на меня Давид. Хоть понимаешь, от чего отказываешься. Я не считаю, что вы мне что-то должны. Не в текущем случае. Ресторан — черт с ним, пусть будет. Приму его, чтобы вас не обидеть. А то знаю я вас, — покачал я головой. Но эта клятва — уже совсем иное дело. Я не могу ей воспользоваться, иначе сам себя уважать перестану. — Ты уверен? — Абсолютно, — твердо кивнул своему другу. — Что ж, да будет, — вдруг резко обнял он меня. — Тогда, друг мой, помни, что ты можешь попросить у меня что угодно, просто как у друга. Я не откажу и всегда помогу. Надеюсь, от дружеской помощи ты отказываться не будешь? — От дружеской? Нет. Но и ты помни, что можешь сделать то же самое заметано отзеркалил он мою улыбку. «Ну что, перекусим?» «Уж поверь, мой повар сумеет поразить даже твой искушенный вкус. В нашей кухне тоже много всего, чем можно приятно удивить». «Ну, пусть попробует!» — рассмеялся он. И мы двинулись в сторону кухни. Сегодня с ясным запасом было суждено существенно уменьшиться.